— Извините, Маша едва владела собой, хотя пыталась говорить спокойно, ее голос заметно садился и дрожал. — Похоже, мы должны пойти туда все вместе. Видите, дело идет о разделе наследства, и, мне кажется, не доверяют. — А если со мной пойдет только брат, потом можно будет сказать, что я его обвела вокруг пальца, что-то сунула себе в карман. — Маша, прекрати! «Я вас очень прошу!» Она даже не обернулась на окрик брата «Пустите нас всех!» И женщина, слушавшая их припирание, с неприязненно сдвинутыми бровями, уступила. Все трое сдали паспорта охраннику и вошли в хранилище в сопровождении уже другой служащей, вооруженной внушительной связкой ключей. Та была слегка удивлена таким наплывом народа, но вопросов не задавала. Они прошли длинным душным коридором, ведущим в подвальное помещение. Девушка остановилась перед низкой бронированной дверью, отперла замок и повернула запирающий вентиль. В ту же секунду под потолком заработал кондиционер, в застоявшийся воздух хлынула холодная свежая струя, а за дверью... Обнаружилось маленькое помещение, все стены которого были заполнены рядами металлических ячеек. Взяв у Маши ключ, девушка взглянула на номер, выпитый на латунном брелоке, и нашла в своей связке его двойника. У вас маленькая ячейка, прокомментировала она. Маша показала, что Зои испустила еле слышный вздох. Ну, конечно, она бы предпочла большую. Интересно, «Можно кого-нибудь ненавидеть сильнее, чем я ее сейчас?» Вставив оба ключа в замочные скважины соответствующей ячейки, девушка повернула их в разные стороны, открыла дверцу и, отстранившись, показала присутствующим маленький металлический ящик. «Пожалуйста, осмотреть содержимое можно вот тут на столике. Я буду ждать снаружи. Когда закончите, позовете». И вышла в коридор. Маша смотрела на ящичек, не торопясь его открывать, и даже слегка перед ним рабея. Она впервые задала себе вопрос, что может в нем находиться. Все эти дни она, если и думала о неком наследстве, хранящемся в банковской ячейке, то отстраненно, как о чем-то абстрактном. Сейчас, когда эта абстракция воплотилась в виде железного ящичка, похожего на крохотный гроб, ей стало не по себе. Видимо, Андрей испытал те же чувства. Он окончательно стушевался и даже отступил к самому выходу, словно готовясь сбежать. Тяжелое молчание нарушила Зоя. С притворной непринужденностью она обратилась к жениху. «Ну что ж, так стоять. Посмотрим?» «Наверное, я способна ее ударить», — сказала себе Маша, протягивая руки осторожно, доставая ящичек из ячейки. Он оказался неожиданно легким, и это придало ей смелости. «Одно хорошо. Мы с ней часто общаться не будем». «Но плохо то, что Андрей...» Она поставила ящичек на стол под яркий мертвенный свет белой люминесцентной трубки подняла глаза на брата при этом освещении он показался ей очень бледным таким она видела его лишь однажды в детстве когда он отравился несвежими пирожками и целую неделю не мог проглотить ложки воды чтобы его тут же не вывернуло наизнанку тебе плохо Боря со своей обидой и возмущением спросила Маша, — на тебе лица нет. — Открывай скорее и пойдем отсюда, — хрипло выдавил Андрей. — Не знаю, что со мной такое. Может, клаустрофобия начинается? — Да открывай же! — Зоя протянула нетерпеливые руки к ящичку. Но жених неожиданно ударил ее по пальцам. — Не лезь! Маша, не тяни! Хочется скорее с этим покончить. — Ты! — в Зойном голосе сотражали слезы, на которые она вообще была щедра.